По сказанному и пописанному от великого князя посол пришел, а зовет-то Ивана на княженецкий двор. Скоро диван наряжается и вздевал на себя шубу соболиную, которой шубится на три тысячи, а пуговки вальящатые в пять тысячи. И повел он коня за шелков в поводок. Он будет диван среди двора княженецкого. Стал его бурко передом ходить. И копытами он за шубу посапывать, И по черному соболю выхватывать, И он на все стороны побрасывать, И князи и боя родивуются, Купецкие люди засмотрелись, Зарявкает бурко по-туриному. Он шип пустил по-змеиному. Триста жеребцов испугались, С княженецкого двора разбежались, Сив жеребец две ноги изломил, Кологриф жеребец то и голову сломил. Полонен воронко в золоту орду бежит, Он, хвост подняв, сам схрапывает. А князи-то и бойера испугались, все тут люди купецкие а карач они по двору наползались а владимир князь со княгинию печален стал по подполью наползались а кричится в окошечко косящие, «Гой, гое ты иван гостиный сын увиди ты уродье со двора долой просты поруке крепкие записи все изоддраной